Глава шестая. Похлеще медведей. «И всё равно я думаю, что Анья станцует с тобой в ночь пира», — говорил Рист, затачивая кусок дерева, что лежал у него на коленях. «Да ну тебя, мы просто друзья», — покраснев отмахнулся кейлен Рист с Данным переглянулись. Дан многозначительно подмигнул приятелю, и они рассмеялись. Кейлин изо всех сил старался не обращать на них внимания, держа заостренный кончик собственного самодельного копья над самым костром. Этому приему отец обучил его давным-давно. Если острие деревянного копья обжечь, оно станет легче и крепче. Толстая палка, пары дюймов в обхвате, была в длину почти с скейлена. Он чувствовал бы себя увереннее с мечом в руках, но выбирать не приходилось. Все трое сидели прямо перед входом в пещеру. Даже после смерти медведя никто из них ни за что не лёг бы там спать. В нескольких шагах между деревьями, насколько хватало верёвки, была растянута шкура зверя. Почти всё утро и большую часть дня Дан с величайшей осторожностью и сосредоточенностью освежевывал медведя, вскрыл ему уши, нос и губы, чтобы избавиться от излишков жира. За неимением соли нужно было убедиться, что жидкости не останется, иначе шкура начнёт гнить. Кроме того, ночёвка снаружи означала, что сырости не будет, а вечернее солнце грело достаточно, чтобы высушить шкуру, не повредив её. «Все равно не понимаю, что ты так возишься с этой шкурой?» — спросил Рист и тут же издал короткое эй Он подтянул палец к рту, чтобы послюнявить ранку на большом пальце, но слишком резко и неаккуратно дернул ножом. Заметив усмешку на лице кейлена он показал другу язык. Дан развалился на земле головой на толстом бревне и жевал травинку, глядя куда-то в чащу. «Что ж, когда принесём её в деревню, нас объявят победителями большой охоты. Уверен, никто не добудет ничего круче этого чудища». Он кивнул на медвежью шкуру, растянутую над землёй в паре шагов. «Ну и потом незачем её выбрасывать. Отец из такой сделает что-то очень дорогое. И боги, деньги бы нам не повредили». Рис насмешливо хмыкнул. «Ночью ты всё расстраивался, что он умер, а теперь хочешь сделать из него шубу?» «Да, Рист, я расстроился, потому что погибло величественное создание». «Медленно, мучительно, ни за что! И я его убил!» Резко ответил Дан, не сводя глаз с леса. На щеках ходили желваки. «Величественное создание? Ни за что?» «Дан, да оно бы нас убило! Всех троих! Хрязь и конец!» Он поступил бы как должен был. Вмешался кейлен и выразительно посмотрел на ариста, Мол, оставь парня в покое. Друг, видимо, понял, потому что коротко кивнул. Дан перестал смотреть в лес и напряженно взглянул на Кейлина. До этого кейлен не замечал лиловые синяки под глазами у Данна и сутуленные плечи. Теперь он понял, что за весь день не услышал от него почти ни слова. Учитывая, что однажды пьяный Дан у него на глазах вел оживленную беседу с деревом, молчание могло бы и насторожить. Келлен, я никогда не убивал никого без причины. Да, я охочусь на оленей, кроликов и рыбу, но нам нужна еда, чтобы выжить. Медведь сам был голоден. Он вернулся к себе в берлогу, а тут мы. И я... я его убил. Да, знаю, если бы не я, он бы убил и сажал нас. Только это не то же самое. «Понимаю», — кивнул Кейлин и про себя подумал. «Правда понимаю». Он подбросил ещё палку в костёр и с тихим вздохом уселся обратно на губчатый ствол поваленного дерева. Так они молча и сидели, а вечер тем временем уступил место ночи. Звуки леса создавали убаюкивающий хор, когда на смену щебету дневных птиц пришло тихое журчание потока, потрескивание веток и дров в костре и несмолкаемое жужжание насекомых, выползших по своим ночным делам. Время от времени усыпляющий полог знакомых звуков пронзал вой волкобраза отчего Келлен, Дан и Рист вскакивали, оглядываясь, чтобы убедиться, что медведь не восстал из мёртвых. «Ребята, кажется, у нас гость», — пропищал Рист. Келлен открыл глаза. Крупный кэт, размером почти с фейнера, медленно прохаживался на границе круга света от костра. Его бурая шкура с чёрными пятнами то сливалась с лесом, то серебрилась в свете костра. Заострённые уши были направлены строго к небу, будто зверь постоянно насторожён и к чему-то прислушивается. кейлен ни разу не видел кэта вблизи. Светящиеся жёлтым глаза гипнотизировали. Свисающий ниже щёк вдоль шеи комки меха придавали ему по-стариковски обрюзгший вид. Кейлин потянулся к луку, стараясь не дёргаться, и аккуратно обхватил пальцами рукоять. «Стой!» — шикнул на него Дан. Он уже стоял у костра, одной рукой жестом останавливая Кейлина, но смотрел прямо на зверя. Без звука, даже не перекрывая шелест листьев на ветру, Дан подошёл к остаткам рыбы, которую они наловили и пожарили утром. Она лежала на плоском камне у костра. Он низко присел, широко расставив ноги и держа руки на виду. А глаз не сводил с Кэта. Их взгляды встретились. Из мощной глотки зверя донеслось трудноразличимое урчание. Кэт сделал пару шагов вокруг костра, медленно и настороженно приближаясь к Данну. Опустив голову, он выгнул спину. Задние лапы напряглись, будто готовые к прыжку. Урчание стало глубже, почти переходя в рык. Дан сузил глаза. Свет от костра отбрасывал ему на лицо резкие тени. Почти не размахиваясь, он швырнул рыбу высоко в воздух через огонь. Кэт мгновенно оттолкнулся задними лапами и подлетел в воздух. Узор на его шерсти блеснул в лунном свете вперемешку с отблесками костра. Прямо в воздухе мускулистое тело изогнулось, казалось, зверь завис, будто невесомый. Одним плавным движением головы он подхватил рыбу в воздухе, а затем беззвучно приземлился по другую сторону костра. Кэт раскусил добычу пополам, и ее хвост упал на землю. Покончив с первым куском, зверь наклонился и на удивление аккуратно подхватил второй. Животное медленно подошло к Данну, опустило голову и почти по-матерински положило рыбий хвост к его ногам. Послышалось тихое мурлыканье. — Ни хрена себе! — прошептал Рист. Дан наклонился, стараясь не совершать резких движений. Кэт вдруг отвернулся, устремив взгляд в укрытый темнотой лес. Зверь замер, на волоски, на загривке и вдоль позвоночника приподнялись. Мурлыка не сменилась низким грудным ворчанием. Кейлин изо всех сил напряг слух, пытаясь услышать то же, что и Кэт. Треснула ветка, словно на неё наступил кто-то тяжёлый. Из-за деревьев вылетела стрела, пролетела через огонь и воткнулась в землю там, где была лапа Кэта. Кейлин даже не заметил, как зверь отпрыгнул. Он двигался быстрее, чем ловил глаз. В одном прыжке Кэт покинул пещеру и скрылся в лесу. «Эй, кто там?» — крикнул Дан. Он уже натянул свой лук, целясь в направлении, откуда прилетела стрела. Рист ухватился за древко копья обеими руками, оглядывая деревья. Он часто мотал головой из стороны в сторону, высматривая возможных противников. Оторвав взгляд от тёмных зарослей, за которыми скрылся Кэт, кейлен схватил копьё и подскочил к Данну. «Ребята, кажется, рис не договорил, так как из-за деревьев вылетела вторая стрела». Проследить за её полётом в темноте было невозможно, но по воплю Риста сразу стало понятно, куда она попала. У кейлена перехватило дыхание, он обернулся. Друг выронил копье из рук, а из левой ноги у него торчала стрела. «Рист!» — Кейлин с Данном подскочили к падающему товарищу и усадили его на землю. «Какого хрена ты творишь, Фриц? Ты мог его убить!» — раздался знакомый голос. фриц фриц нетли заткнись Деннет, я бы достал его если бы эти кретины не спугнули из за группы деревьев показались трое кейлен с трудом различал силуэты в бледном лунном свете один был крупный и широкоплечий а по бокам стояли еще два помельче кейлен клянусь мы не хотели задеть риста произнес высокий Низкий знакомый голос. В голове у Кейлина что-то щёлкнуло. «Куртиз, вы вообще соображаете? Вы подстрелили Риста!» Кейлин с копьём наперевес двинулся в сторону Куртиза, готовый к выпаду. «Эй, Брайер, ещё один шаг и тоже словишь стрелу!» Один из тех, что поменьше натянул лук и направил точно в грудь Кейлину. «Фриц!» — проговорил Кейлин, чувствуя, как у него ходят желваки Он на мгновение обернулся, чтобы проверить, как там Рист и Дан. Последний сидел на земле, держа голову Риста на коленях. От стрелы вроде бы избавились, но парень очень тяжело дышал и стонал. От нахлынувшей злости кейлен сильнее сжал копье. Он страшно хотел стереть усмешку самодовольного лица Фрица. «Не дергайся!» С ним всем будет в порядке, но попробуешь подойти, я за себя не ручаюсь, сказал тот и натянул тетиву сильнее, чтобы подчеркнуть серьёзность намерений. Фриц бросил Куртис, и в этом коротком обращении ясно читалось: перегибаешь. Фриц просто смерил приятеля слегка отсутствующим взглядом, от которого Кейлину всегда было не по себе. Такое ощущение, будто Нэтли смотрит не на тебя, а сквозь. Словно ты и всё вокруг, лишь препятствие между ним и тем, что ему нужно. Точно так же он смотрел сквозь Кейлина, и вдруг улыбка расползлась шире. Он увидел медвежью шкуру. — А что это тут у нас? — произнёс фриц, и лицо его было подсвечено огнём. «Кажется, достойная плата за Кэта, которого мы лишились. Дэнет, сними её». «Она наша!» — произнёс Рист и закашлялся. Было слышно, что ему очень больно. «А вот и нет. Она наша!» — отозвался Фритц. Дэнет перерезал верёвки, которыми шкура была натянута между деревьев. Потом взвалил её на плечо и с трудом поволок Куртису и Фрицу. Облака на небе немного расступились, пропуская чуть больше лунного света. кейлен теперь отчётливо видел лица нежданных гостей. Куртис, закусив губу, смотрел, как Фриц рассматривает шкуру в свете костра, проводя пальцами по грубому меху и подсыхающей шкуре. «Очень неплохо!» «Огромная должна быть зверюга. Чистое убийство. Вам, дурням, здорово повезло. Что ж, большое спасибо. Теперь точно ясно, кого назовут победителями в большой охоте». «Чтоб вам пусто было! Совсем озверели!» Голос Данны будто сочился жидким пламенем. «Нет». «Просто мы умнее, Дан. Вы спугнули нашу добычу, мы взамен забираем вашу...» оказа ока ответил фриц В его глазах был всё тот же холодный расчёт. «А теперь валите отсюда!» «Никуда мы не пойдём!» — рявкнул Дан, по-прежнему держа на коленях голову Риста. «Пойдёте, как миленькие!» «Сейчас я добрый, поэтому дам минуту на сборы. Потом вы пойдёте к горам. Если через пять минут не исчезнете, я докажу, что не шучу. Я прослежу за вами какое-то время, чтобы убедиться, что вы ушли». Куртис как будто хотел возразить, но одного резкого взгляда фрица хватило, чтобы он осёкся. «Хорошо. Мы уйдём», — процедил кейлен фриц хищно усмехнулся. «Ты что удумал?» — Дан удивлённо раскрыл рот. «Рист ранен. Нужно увезти его подальше и обработать рану. Это важнее, чем пытаться одолеть сразу троих. Можешь поднять риста. Я понесу мешки». Дан нехотя кивнул. Кейлен собрал припасы, а Дан, не слушая протеста Фристо, подхватил его на плечо. Так они пошли к краю поляны в направлении волкообразовой гряды. Оглянувшись, кейлен краем глаза заметил как будто извиняющееся выражение в глазах кортиса «Идите, пока солнце не доберётся до зенита!» — крикнул им вслед Фридс. «Остановитесь! Я узнаю!» Они молча продирались сквозь густые заросли. Всё тело ныло. Келин нёс мешки, Аристка выляла, опираясь одной рукой на дан, на другой на своё копье. Время от времени Келин останавливался и оглядывался, не идёт ли за ними Фриц. Несколько раз он вроде бы видел кого-то за деревьями, но это не точно, и проверять определённо не хотелось. Когда солнце перевалило через вершину горы, впереди показался небольшой ручей. Кейлин даже не слышал журчания воды, пока они не подошли ближе. От усталости стучало в ушах, и было трудно сосредоточиться. «Бред какой-то!» — произнёс Дан одновременно зло и устало. Кейлин вздохнул. «Нужно остановиться здесь, освежиться и осмотреть рану. «Нельзя оставлять её надолго без присмотра, может попасть зараза!» Дан кивнул, Рист издал стон. Когда все уселись и молча напились прохладной воды, Кейлин закатал Ристу штанину на раненой ноге. «Стрела аккуратно прошла насквозь», — сказал Дан. «Я отломил наконечник и вынул древко. Повезло тебе». Дан с усталым вздохом окунул мех в ручей. «Повезло!» произнёс Рист, закашлявшись «И в каком месте это везение, боги милостивые?» «Крови было мало, значит, ничего серьёзного стрела не задела Прошла насквозь, так что вытащить было легко. А представь, если бы застрял в ноге. Ну и последние несколько часов от боли ты хотя бы не мог говорить». Дан слегка усмехнулся. «Клянусь, я сам тебя подстрелю, если не прекратишь ухмыляться», огрызнулся Рист. «Зря вытаскивал, значит», — пожал плечами Дан. «Вы двое! Заткнётесь уже или нет?» Дан с Ристом от неожиданности вздрогнули, удивлённые резким и раздражённым тоном Кейлина. «Рист, Дан вытащил у тебя из ноги стрелу и доволок сюда на себе!» Рист пристыженно опустил голову. «Дан!» «А что я-то?» Несмотря на усталость, Дан попытался изобразить шкодливую ухмылку. Кейлин был не в настроении подыгрывать. «Да хватит вести себя как сволочь!» Дан открыл было рот, но пререкаться не стал. Кейлин достал из мешка растения и травы, которые собрал накануне, пока ходил с ристом за дровами. Селясь в точности припомнить наставления матушки, он прикинул несколько способов, как лучше всего остановить заражение. Таких нашлось сразу два. Дыхание креции и бутыльковые капли. Он вытащил их из связки и разложил на камни слева. Разбирая остальные, он приговаривал под нос. «Мысельник, шевель. Лучше всего был бы, конечно, сок серника, но и так сойдёт». Отобрав нужные травы, Кейлин камнем раздавил их в кашицу, затем добавил немного воды из ручейка, чтобы сделать её пожиже. «Это вроде припарки. Отводит заразу, пока рано заживает», — объяснил Кейлин, продолжая мешать. Рист недоверчиво косился на зеленовато-бурую массу. «Либо так, либо будем прижигать. Дан, соорудишь костёр?» Рист побледнел и сглотнул. «Давай лучше свою кашицу». «Правильный выбор», — Дан натужно рассмеялся и поперхнулся глотком воды. Рист стонал и отбивался, но в конце концов Кейлин наложил припарку на рану, после чего, когда масса подсохла, оторвал лоскут от ристовой рубахи и замотал на манер бинта. «Пора идти», — сказал Дан, поднимаясь. «Если собираемся вернуться вовремя, придётся идти всю ночь и всё завтрашнее утро». В животе у Кейлина завурчало. «Может, поедим сначала?» «Я за». Поддакнул Рист. Дан вздохнул и устал и кряхтя поднялся. «Разведите костёр, а я поищу чего-нибудь съедобного. Перекусить отдохнуть перед дорогой, пожалуй, всё-таки стоит». Когда Дан вернулся из-за деревьев с одинокой тушкой бобра, Кейлин как раз сумел разжечь огонь. Дичи в окрестностях явно было мало. «Поедим, потом отдохнём, пока солнце не перевалит за ту вершину». Данс, ощурившись, указал на остроконечную скалу вдалеке. «Потом нужно двигаться дальше». «Рист, ты как?» — спросил Кейлин. Тот, поморщившись от боли, кивнул. Солнце уже клонилось к закату, когда друзья отправились в долгий поход через омский лес обратно. Тёплая еда и усталость заставили их отдохнуть дольше намеченного. — Что ж, испытания мы с вами не пройдём, но я хотя бы вернусь домой не с простреленной ногой, и на том спасибо. Попытка пошутить вызвала со стороны Риста удар по лодыжкам. — Не спеши радоваться. Тон у него был мрачным, хотя уголка рта, как заметил кейлен Рист ухмылялся. Дан запнулся, но сумел устоять. Огрызаться он не стал, а вместо этого вдруг замер. — Эй! Начал Кейлин, но Дам вскинул руку и, прищурившись, уставился на заросли. «Там кто-то есть», — еле слышно прошептал он. Кейлину тоже почудился какой-то звук. Шуршание листвы, хруст веток, тяжёлая поступь. Лужица впереди через равные промежутки времени поддёргивалась рябью. Вдруг из-за деревьев в шагах в пяти выскочил волк-образ. Шкура у него была почти угольно-чёрная, вся в тёмных кровавых разводах. Зверь уставился прямо на троицу. Что-то в нём было не то. Он оказался крупным, почти с фейнера от носа до хвоста, но всё-таки не настолько большим, чтобы от его поступи тряслась земля и шла рябь по воде. — Боги милостивые! Это какое-то издевательство! «Сколько можно?» — не успел Рис договорить, как огромный топор с полукруглым лезвием вылетел из-за деревьев вслед за волкобразом, рассекая воздух с металлическим свистом. Шириной топор был почти с живот зверя до позвоночника, с полупрозрачным самоцветом, вделанным в металл. Оружие раздробило ребра зверю и отбросило на ближайшее дерево. Волкобраз жалобно заскулил, и кельну не нужно было даже смотреть, чтобы понять, тот уже не поднимется. Страх просочился в самые кости, и удобно там устроился, а пальцы невольно сжались на древке копья. Дан как раз доставал из колчана стрелу, когда из-за деревьев рядом с телом волкобраза возникли двое. Рист издал какой-то нечленораздельный стон. В голову Кейлина разом ворвалась тысяча мыслей, и ни одна не вязалась с другой. Он ещё крепче обхватил пальцами копьё, только чтобы унять дрожь в руках. «Араки!» Они напоминали людей. Более крупные из пары был семи с лишним футов ростом. Плечи массивные и широкие, мышцы перекатываются при каждом движении. Пепельно-серая кожа, толстая и грубая, будто выдубленная. Наименее человеческим казалось лицо, острое и угловатое. Кожа, лишённая краски, делала его почти безжизненным. За тонкими синеватыми губами скрывались пожелтевшие острые зубы. На босых ногах были побитые поныжи, закреплённые широкими кожаными ремнями. Обнажённую грудь рассекали полузатянувшиеся раны и шрамы прошлых битв. Но больше всего кейлена поразили глаза. кроваво красные с длинными вертикальными зрачками, словно у Кэта. Он ни разу не видел Арака вблизи. Второй был на полголовы ниже ростом, а его кожа имела буроватый оттенок. Как и крупный соратник, он был босс, однако носил покорёжный железный нагрудник и комплектные к нему наручи. Очень скоро ароки заметили кейлена Данна и Ириста, сжавшихся в кучку неподалёку с ошеломлёнными лицами. Ухватившись массивной серой рукой за рукоять топора, застрявшего в туши волкобраза, крупное чудище прокричало что-то более мелкому. Голос у него был грубый, будто камни грохочут по горному склону. Кейлин не сумел разобрать ни слова. Не мешкая, Арак поменьше кинулся на троицу со скоростью, которой Кейлин от твари такого размера никак не ожидал. Арак с утробным завыванием воздел над головой изубренный меч с длинным, примерно с половину Кейлина, чёрным лезвием. В клинок прямо над рукоятью был вделан полупрозрачный самоцвет. Кейлин услышал знакомый свист данного из стрелы, и через мгновение та уже торчала над пластиной, прикрывающей грудь арака Тот даже не замедлил шага, и вот уже подошёл вплотную. Ближе всех стоял Рист. Уйдя в сторону, он ткнул копьём, метя в ноги монстра. Он промахнулся всего на волосок, после чего получил рукоять у меча прямо в грудь, отлетел к подножию дерева и больше не двигался кейлен заорал. Кровь в жилах закипела, надвигал им скорее страх. От первого выпада копья арок увернулся с пугающим проворством. Впрочем, и Кейлин не стал лёгкой мишенью для ответного удара. Когда Дан всадил в него вторую стрелу, на этот раз в живот, чудище начало рубить направо и налево без разбора — Кейлин попятился и оступился. Запнувшись о камешек, он упал на землю. Кровожадная тварь кинулась на него. В панике Кейлин выставил копье перед собой наконечником вверх и уперся, что оставалось сил. Арок был слишком тяжелый и не успел затормозить, а потому со всего размаху налетел прямо открытым горлом на копье. Кейлин окатила фонтаном крови. От веса твари копье тоже вошло в землю и чудище повисло над землей. Пронзительные, налитые кровью уже безжизненные глаза продолжали смотреть на юношу и светились посмертной яростью. Из открытой пасти бил отвратительный гнилой запах, от которого кейлена чуть не вывернула наизнанку. Перевести дух юноша не успел. Оставшийся арок издал отчаянный рев и, перехватив топор, помчался навстречу парням, без труда сокращая расстояние длинными прыжками. От каждого удара его мощных ног ломались ветки, а земля тряслась. За это время Данн успел всадить ему в незащищённую грудь столько стрел, что хватило бы на пару крепких мужчин. дан наложил очередную стрелу на тетиву, но Арак настиг его и со всей силы пнул в грудь. Кейлину послышался хруст ребер, и дан мешком отлетел в сторону. Всё тело пылало от боли и изнеможения, мозг работал на пределе. Кейлин не знал, живы ли его товарищи, оба лежали не шевелясь. Мускулистой рукой Арак ухватил своего убитого соратника и, демонстрируя чудовищную мощь, сорвал обмякший труп с копья, будто вынул занозу из мягкого масла. Кровь стекала на лежащего под ногами Кейлина. Затем чудище отшвырнуло труп в сторону, даже не глядя куда. Не было ни сожалений, ни слез, ни всхлипов. Сердце в груди Кейлина громыхало, будто молото на ковальню, гулко отдаваясь в ушах. Плечи ароков вздымались от тяжёлых вдохов, рот скривился в некоем подобии ухмылки. С языка на зубы густыми каплями стекала слюна, в бледном лунном свете поблёскивало лезвие массивного топора, красота и смерть, запечатлённые в металле. Не сводя глаз с Кейлина, Арак прошептал что-то на своём грубом языке и воздел топор высоко над головой. Красные глаза будто прожигали Кейлину череп. Время словно замедлилось, когда топор начал опускаться. И он же видел, как Арак разрубил волкобраза и знал, что его самого ждёт то же самое. Паника, охватившая его сердце, вдруг уступила место спокойствию и принятию. От бардов и сказителей он многократно слышал, что в последние мгновения перед глазами пролетает вся жизнь. Откуда сказители это знали, кейлен не представлял. Едва ли они участвовали в тех войнах, которые воспевали. Впрочем, неважно. Ему самому мало довелось пережить, но хотелось напоследок увидеть лицо Хейма. Арака вдруг окутала ослепительная вспышка, будто солнце взошло. Кейлин услышал отчаянный вопль, словно разрывающий чью-то глотку изнутри. Топор так и завис в воздухе. Огромная тварь, сотрясая землю, рухнула на колени. Руки безвольно обвисли, и безвредное теперь оружие выпало из безжизненных пальцев. Арок покачнулся и тяжело рухнул набок. В ноздри Кейлина ударил запах гари и отвратительная вонь горелой плоти, которую ветерок поднял от ужасной обгорелой раны на спине чудовища. Пепельно-серая кожа расплавилась, образовав густую, как дёготь, лужицу. Кейлина затошнила от вони, и он закашлялся. Наконец, оторвав взгляд от обгоревших останков, он начал оглядываться в поисках того, что прикончило огромную тварь. Щурился, но от усталости и дыма глаза слипались, перед ним всё плыло. Рист